Глава 17 Замирение. Тяжеленный тюк, увязанных в кожаный мешок доспехов, упал к ногам варяжки. «Облачайся», — велел артём. «Биться со мной будешь?» — с надеждой спросил варяжка. Они остановились как раз на перекрестке, где от основного тракта отделялся санный путь к Вышгороду. «Обойдешься». И от руку. «Помоги воеводе, видишь же, руки у него от путь занемели».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 Последовал короткий ответ. И варяжка кивнул молча. Он понял. Сбросил рукавицы, взялся за ледяное железо. Призвал Перуна четко, чтоб многие услышали, произнес слова клятвы. Затем поцеловал клинок, осторожно, там, где согрел, чтобы губы к металлу не примерзли. Вбросил в ножны и легко взлетел на коня. Теперь настал черед Артема поклясться и поцеловать крест. Затем старые друзья съехались, обнялись и расцеловались по обычаю. «Теперь в Киев?» – спросил враз повеселевший. «Уж не на пытки и казнь ехал теперь, варяжка». «Погоди, копченых сюда!» Дружинники подтянули на арканах двоих степняков. Порядком измученных, но вполне еще годных, как для боя, так и для хорошей потехи. «Хочу, чтоб эти поехали с нами», – сказал артём Сумеешь объяснить им, что вели себя скромно и с вежеством. Тогда я им жизнь сохранят и оружие вернут. А ты за них в ответе будешь. «Это мои люди», — сказал варяжка, — «сделают, что велю». И скомандовал по печенерски. Степняки уставились на него, не веря своей удаче. Варяжка прикрикнул сердитый цапон, тут же заухмылялись, сообразив, что избегли смерти лютой и вполне заслуженной.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 Тул со стрелами и лук в налучи уже были приторочены к седлу. Варяжка махнул рукой, обозначив копченым место за собой, и дружина двинулась рысью в сторону Киева. «Княжеч Варяжский Вольк к князю Владимиру!» – торжественно произнес Артём, Поклонился и шагнул в сторону, пропуская Варяжку и пару его спутников цапон.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 Бывший воевода Ярополка вздохнул, шагнул вперед. Великий князь пристально поглядел на него. Недобро, угрожающе. Но варяжка сделал еще шаг, затем медленно вытянул из ножен меч, опустился на колено. Двумя руками уложил меч на скобыленный пол, сверху подбитый войлоком шлем и стянутую с выбритой головы шерстяную шапочку. Затем склонился совсем низко, так что свесившийся с гладкого черепа варяжский чуб Коснулся запотевшей стали. Да так и замер. Великий князь поднялся и сошел вниз. Следом за ним тут же направился габдулла. Но поймал предупреждающий взгляд Артёма и остановился. Понял, что если потребуется, улический князь защитит господина не хуже шамаханца. Великий князь встал над воряшкой. Прошла минута. Другая. Бояре на скамьях завозились, зашептались.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 Так негромко произнес Владимир, протягивая меч варяжки. И поклянись служить мне так же верно, как брату моему служил. Клянусь, твердо произнес варяжка, силой перу на молнии Рукова, Удачи моей и честью рода моего. Я твой, батька. Ну вот, удовлетворенно прошептал Духарев, наклонясь к Добрыне. Теперь цапон наши. Важное дело, согласился дядька великого князя. «Стало быть, пора тебе, воевода, кроме им собираться. Не забыл?» «На память не жалуюсь», — проворчал Духарев. «А ты?» Добрыня лишь усмехнулся в бороду и протянул Сергею собственный кубок с медом. «Испей», — предложил. «Мед он для ума полезен, сразу в голове яснеет, и думы тяжкие отступают». «А мне, воевода, думать не тяжко», — усмехнулся Духарев. «Так что я лучше вина хлебну. Не хочешь?»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 Небось, с того винограда, что на твоей земле в Византии растет. Нет, – качнул головой Духарев, – это с земли болгарской Правда, тоже собственных виноградников Духарева, но об этом Сергей скромно умолчал. А старший сын, Молочина, исполнил все безукоризненно, безошибочно. Есть у него такой талант. И в больших делах, и в малых. Вот, к примеру, подобрал Артем мальчонку, пацанчика из простых смердов. Ничего особенного. Духарев, может, и сам бы подобрал сироту и пристроил куда-нибудь к шельдинкам. коней они постили во дворе прибраться. А сын мальчонку в рот ввел. И не ошибся, великим воином растет Илья Гадун. Когда рассказали Сергею Ивановичу, как его приемный сынишка сходу показал себя у князя Стемида, Духарев удивился. Не ожидал. А вот старый Рерих, слушавший рассказ варяга-посланца, и усом не шевельнул. Но единственный глаз так и сверкал. Сергей понимал, почему. Артем угадал в мальце доброе железо для будущего клинка. Но ковал клинок Рерик. Возился с приемышем едва ли не больше, чем с родными сыновьями Духарева. Почему? Видать, была на то причина. А какая, спрашивать на бессмысленно. Но результат на лицо Меч получился добрый.